Влюбленный человек». «Ты во всем виновата! Ты!» Гневно выкрикнул он матери, желая уничтожить ту, которая дала ему жизнь. Его трясло от гнева и боли. Словно случившееся произошло только что, а не несколько лет назад. Демониция не глянула в его сторону, а у ворвавшегося в ее стены сперва загорелись концы длинных волос, потом одежда, Затем кожу стали вылизывать языки пламени, разрушая человеческую личину. Непрошенный гость явил демоническую сущность во всей красе. И когда огонь пропал, хозяйка холодно поинтересовалась. «В чем я виновата, сын? Расскажи». Но тот был нем. «Придешь, когда сможешь рассказать», — ледяным тоном велела мать. А до тех пор, но сына уже и след пропал. «Что-нибудь серьезное? Спросили рядом. «Твой, твой первенец капризничает. капризничает». Потирая брови, серьезно ответила демоница. «Пока ничего особенного. Узнаю твой нрав». Она затаённо улыбнулась. «Младший в тебя», заметил темный «Не поседай, лентяй». Никто ему не указ. Его наставник устал жаловаться. «Поганец». С материнской гордостью выдохнула демоница. «А что со старшим?» Мать вздохнула. «Эх, молодость и женщины. Что же еще? Говорят, демоны испытывают людей, а мне сдается, женщина для молодого демона худшая Пуше из испытаний. испытаний». «Женщина...» хм. Разочарованно повторил невидимый демон, и избранница улыбнулась. О земных женщинах взрослому демону не стоило говорить. Тем со смертными было скучно. Молодые демоны частенько забавлялись с земными, между собой так и называя женщин «забавой», похвалясь перед другими то их количеством, то коварством поведения. Оба замолчали, понимая тревогу друг друга, которая осталась невысказанной. Их первенец, молодой еще демон, уж больно стремительно набирал ранги И вникал в тайные знания. Слишком быстро. Чересчур легко. Значительно раньше положенного срока он освободился от Куратора. Многие демоны, между прочим, не одну сотню лет ходят на помочах у наставников. Самостоятельно решал дела на Земле. И об его успехах слышно было даже здесь. Хоть чита демонов предпочитал одиночество вдвоем. Вот он уже верховный. И кроме привычной зависти, многие демоны испытывали к нему поклонение и восхищение. Еще бы, гениальный подлости демон, редкого коварства, утонченной мерзости. И не повторялся. Удается все легко, с плеча, как по наитию, он, он похож на, на тебя, тебя. В который раз вздохнула демоница. Он куда хуже меня. Вздыхал невидимый демон. Дело, что по старой памяти он получил через бывшего куратора, было несложным, но хлопотным. С человеческой вечеринки, знаменовавшей для него завершение задачи, он шел по ночной зимней улице, в куртке нараспашку, подыскивая угол понеприметнее для возвращения в недра. Демон в человеческом обличии ступал по нечищенному тротуару и с гордостью вспоминал, как не хотели его отпускать с вечеринки красотки, надеявшиеся добиться его расположения в неформальной обстановке. Он усмехнулся. Подобные победы не стоили усилий, зато можно было вставить при случае слова в разговоре демонов о женской глупости и наивности. И это при том, что его личина, мягко говоря, несовершенна, не выходит так, как хотелось бы. В аналах было указание. Такое возможно – Если демон еще не нашел свою, значит верховные могут упрекнуть его в недостаточно солидном возрасте. Как известно, многие приходят именно с ним. Игривое настроение сменялось на угрюмое. Здесь ему никто не поможет, кроме времени. Если он не найдет свою личину, то будет без конца выслушивать насмешки верховных, в чьих глазах он всего лишь... Выскочка. Демон свернул в темный переулок. Стон. Тихий, нечеловеческий. Темный сразу поднял голову и насторожился. Кто-то изо всех сил старался не выдавать свои боли. В зимних потемках подземный разглядел, как здоровый детина без труда сбил с ног ребенка, и тот упал в снег. Барахтаясь, мальчишка вставал на ноги. И тут же здоровяк без усилий отправлял его в лежащее положение. То толкал, то ставил подножку, то дергал за одежду. Много нужно, чтобы справиться взрослому бугаю с чедушным подростком. Человеческой жестокости демон не понимал. Нет в ней ни расчетливости, ни размаха. Они с братом, когда были совсем еще сопливы и бестолковы, и то проявляли жестокость не шаблонно. Людишки же любили демонстрировать превосходство силы, радуясь предсказуемому результату. Убогие, с детьми как и обращались, демонам в голову не пришло бы бить ребенка, своего или чужого. Он вырастет и поквитается с обидчиком, не забудет. Вот и теперь видно было и дураку, что здоровяк забавляется жертвой. Маленький человечек уже поднимался из снега, не разом вставая на ноги, а следуя алгоритму. Отрывал голову от снега, с усилием садился, собравшись силами и опираясь на руки. Принимал вертикальное положение, чтобы в следующий миг оказаться в сугробе. Демон потер руки. Сильный, смелый, уверенный в себе человек. Не так ли? Знает, что победит. Глаза его недобро блеснули. Который, раз восставший из снега ребенок для взрослой особи очень уж маловат, неожиданно превратился в противника, от очередного точка удержался на ногах и нанес свой, увернулся от здоровяка и прыгнул на него. И тот, не удержавшись, упал спиной в снег, который, как перо, залепил обидчику лицо. Демон за шиворот тащил мальчишку, жалея сделанным, Какого черта? Он верховный, как дитя, забавляется людишками. Видимо, и впрямь молод для достигнутого. Надо гордиться тем, чего добился. Человек не сопротивлялся из-за слабости. Тёмный был немного обеспокоен этим. Не перестарался ли? Притащив парня на безлюдие, он склонился над ним. Потерпи, сейчас пройдет. Если слышишь меня, вякни что-нибудь». Но человеческий детеныш только стонал или рычал, как от боли. И демон, теряя терпение, с досадой рявкнул. «Да скажи ты мне хоть слово!» И тут, встряхнув головой, человечек заговорил, забурлил без пауз, удивив и рассмешив темного. «Я тебя помощи не просил, шел бы своей дорогой. Знаешь, каково мне сейчас?» «Полагаю, представляешь, будто трамвай с троллейбусом меня дважды переехали». И всё ты. Господи, как же я тебя ненавижу, если бы ты знал. Ничего смешного. Такая болтливая, поморщился он, оставляя ее. Слава недрам. Все обошлось. Быстро она пришла в себя после появления чужой силы в ее теле. Демон усмехнулся. Она ни по виду, ни по одежде не скажешь. Что за неуродившаяся? А туда же словами выдала свою женскую суть. Времени ждало, давно пора было вернуться. Да не у нее же на глазах. Темный не обратил внимания, что незнакомая смертная женщина с первых слов призналась ему. В любви почти не обратил внимания, не придал значения, не заметил. Ты еще придешь? Демон переместил глаза на нее. К чему этот вопрос? Им не бывало ужасно вдвоем, а он уже привык после выполнения заданий. Проверять, не уродившуюся, и ни разу не заставала девчонку в одиночестве. То ее толпой гоняли, и, увидев его, рыжая прыгала ему на шею, то она попадала в западню и выбиралась на его голос. То темный появлялся, когда его нещадно били, и демон давал волю своему гневу. Что ты натворила? допытывался он, сбешенный тем, что рыжую вечно приходится спасать. Не дать, не взять, он вылитый светлый. Почему они с тобой так? За что? Ладно, если бы Бестолч сопротивлялась обидчикам, но она словно испытывала судьбу, доживет до следующей травли или нет. В эти краткие горькие минуты демон видел девчонку настоящей, молчаливый, замкнутый, отказывавшийся что-либо объяснять или мстить, не давая ему наказать ее мучителей. Но стоило не уродившуюся отогреть, как не так давно прощавшаяся жизнью начинала лгать ему в лицо. «Да они просто завидуют мне. За ум, за красоту. Можешь не отворачиваться. Вижу, что смеешься. Ты просто ничего не смыслишь в красоте. Я, если хочешь знать, редкая красавица. Миниатюрная. Ножка у меня французская, волосы любой на зависть. Цвет кожи, как у аристократок, востока. Болтливость итальянская». Тем же тоном продолжал демон, но вместо обиды глаза ее вспыхивали радостью. Девчонка от души смеялась и кошка льнула к нему, то на колени, то на шею. Не женщина, а воротник-передник. Он усмехался, слушая вранье. «Не хочешь, не говори, Все равно узнается. Ты еще ненавидишь меня?» – спрашивал неуверенно темный, Когда недоразумение, по ошибке, оказавшись смертной женщиной… Затихло в его руках. Странное дело. И вот так бесило её многословие. Демон без труда распознавал обман. Слова всегда что-то скрывали. Но стоило непутевой замолкнуть, как ему словно чего-то не хватало. Голос, что ли, ему по душе. Конечно, Болтуни опять начинала сыпать словами. Очень сильно. Ненавижу. Изо всех сил. Ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Во все тяжкие. Ты... Рад, он обнимал лгунью и флер обмана окутывал их еще сильнее. Может, поэтому демон возвращался к этой непутевой, чтобы выяснить, рано или поздно правда выплывет наружу. Таково ее неудобное свойство. Но увидев девчонку, демон отодвигал вопросы, ловя себя на том, что с этой женщиной ему на редкость ужасно, несмотря на обман, ее актёрство, совершенно бесперспективную связь. Мысль гаденькая и кошмарная. Что он, ненавидит неуродившуюся, повергла демона в апатию. Потом заставила представить, какой отклик эта новость вызовет в среди демонов. И пожалеть себя, этого нельзя допустить. Ни в коем случае. Ни за что. Тёмный вознамерился, наконец, взять ситуацию под контроль, а не бездумно следовать обстоятельствам. И в следующий выход на землю уже не ждал задания специально появился ради девчонки. Эта пауза между встречами была длиннее прежних. Прошло что-то около года по земным меркам с последней встречи. Необходимо было проверить, так ли эта связь крепка, и подумать, как следует. Потому что ужасное подтвердилось. Его ненависть к смертной девчонке настолько им завладела, что демон чуть не проглядел то важное и долгожданное личина, Который Темный представал перед болтуньей, парень, с виду студент, прижилась, и ни один демон, верховный или низший, не кинет камень в его сторону, мол, молодо-зелено, не о том болела у демона голова в этот год. Он нервничал, покидая недра, даже показалось, что по имени несколько раз окликает мать, но чужого присутствия не наблюдалось, и демон приписал предостережение собственной слабости. Тёмный хотел поскорее видеть рыжую и боялся, что та за время разлуки забыла его или завела другого. Непростительная слабость для демона, тем более верховного, а как эта миниатюрная, вертела им. На удивление, нынче не уродившаяся была одна, да еще в комнате все таки что-то изменилось в последней встрече. Сколько помнил, все прежние свидания происходили на городских улицах. Демон только хотел пошутить. Мол, неужели сегодня у твоих друзей выходной? Но не путевая не оборачиваясь, тихо, но властно велела. Уходи сейчас же, демон. Все кончено. Недопустимый тон. Никто никогда не мог его взбесить так, как эта бестолочь. Да как она смела! Кто он ей, черт подери, человек? Те, по слухам, с собаками лучше разговаривают, и снова обман. Демон чуял напряженность в поведении девчонки. Вряд ли она боится его. Значит, очередная ложь. Что-то скрывающее. Темный появился перед ее лицом. Что это миниатюрное не оборачивается? И замер. На секунду. А потом начал мгновенное преображение из мнимого человеческого в подлинное демоническое. Крайняя степень бешенства демонов. Подруга не изменилась в лице, а должна была. Ужаснуться, значит, не видела его. В этот раз, появившись специально ради неё, он не успел. Девчонку изуродовали. Не только лицо, неестественная поза, неуродившаяся, вцепилась пальцами в подоконник, боком привалившись к стене. и еще держась на ногах, скребла когтями в отчаянии. Не видя, не слыша, его почувствовала. Демон уменьшился в размерах, убрал тяжелые крылья. Появились руки, сосредоточился на нанесённых увечьях, остановил кровь, вправил кости, занялся наращиванием сломанных и раздробленных, а смертная молчала, ну и терпение. Вот так воля! Уже и кровоподтёки на лице исчезли, и дыхание не рвалось из-за сломанных ребер. Зрение и слух вернулись, головой начала крутить, но ни слова не произнесла, но терпелась. Ему тоже было несладко. Впервые он почувствовал боль чужую, как свою. Посмотри в зеркало. Так ли подвел темную, подлатанную его стараниями девушку. Демона уязвила ее молчание, думал, опять рассыпется в словах: миниатюрная, красивая, распрекрасная. А там, взглянув в зеркало, повернулась к нему, пригладила без страха перья рукой и, вжав голову в плечи, спросила снизу вверх: Улетим? Я все равно их убью! Буднично пообещал темный, устраивая неуродившуюся на плече, чтобы слышать стук ее сердца, на редкость живой, трогательный звук. — Сперва их, потом тебя за ангельское терпение. — Хорошо, — пискнула девчонка ему в плечо, и демон почувствовал, что закипает, покладистость, бесила, не меньше болтливости, что хорошего может быть в ее смерти. «Я тебя так ненавижу!» Фальшиво запела она, чувствуя его настроение. «Я тебя ненавижу!» «Я!» «А ты?» «Кривляка болтливая!» Оборвал лгунью демон. До сих пор они вели себя тихо, и никто им не мешал. Но на громкий голос демонов бежало несколько человек. Мужчин и женщин. «Кто здесь?» «Кто?» Стали они тыкаться в стены, как слепые. «Изыди, сатана!» Он почувствовал, как девчонка прижалась в ужасе к нему всем телом. И потому расправиться с ее мучителями не стоило труда. Они улетали под вопли оставшихся. Каждого раздирало свое. Один изнутри горел, другая рвала на себе волосы и выкрикивала непонятные слова. Третий мучился жаждой. Четвертый, пятый, шестой. Все они страдали от того метода, который применяли на безропотной жертве. «Глаза закрой!» «Мало ли что», — полете сказал демон, заметив, что та в страхе вцепилась в него, но не зажмурилась. «Если закрою глаза, то проснусь», — чуть слышно созналась непутевая. «Не хочу пробуждения. Из меня так долго изгоняли демонов. Пусть останется хоть один». Ее искренние тихие слова замерли у темного на губах. Потом они не раз посмеивались, вспоминая, как залетели в такую даль что на силу смог демон вернуться с ней в их городок. Он был счастлив с ней, с этой болтуньей, но лелеял мечту — надо выдать ее за свою избранницу. По разным причинам это стоило сделать. Во-первых, из соображений безопасности. Избранницу демона никто не тронет. Во-вторых, подобная пара отличается сильной взаимной привязанностью, а темному хотелось, чтобы болтушка сильно любила его. И в-третьих. Тогда закончатся все недосказанности. «Ты больше не смеешь мне лгать», — напомнил он о новом в их отношениях. «Я не вру», — горячо отозвалась девчонка. «Я скрываю». «Почему?» Та пожимала плечиками. «Что непонятного?» «Потому что люблю тебя, э... ненавижу до ужаса». «Я же не прошу тебя открывать свои секреты». «Это другое. Я демон». А я человек, и у меня свои дела и секреты. Без них я, не я. Они раскроются. Да, но пусть мои тайны пока спокойно полежат. Милый, э, мой коварный демон. Красивые у меня волосы, правда, здорово отросли. Волосы как волосы, ничего особенного. Золотисто-рыжие, чуть закрывали шею. Правда, теперь с парнем не спутал бы. Глаз не отвести. Угрюм отвечал демон, сердясь на то, что подруга уводит его от темы. Прежнего обмана не было, но между ними оставалась недосказанность. Он даже имени девчонки не знал, она не открыла ему. Велела звать болтливой кривлякой. Демон категорически отказался, видя насмешку себе. После препирательств согласились на болтунью. Что она пристала-то к его словам, непонятно. Будь девчонка его избранницей, Лишнее бы ушло, они бы понимали друг друга. Сейчас демон любил ее, но совершенно не понимал, как повернуть то, что он задумал. Тёмный, не представлял, в голову приходило то одно, то другое. На поиски решения тратился не один месяц. С этими людьми лето летосчисления их примешь, а результата... Не было. Изредка мелькала надежда, может, болтушка сама выполнит условия истинной избранницы? Хотя бы одно, пусть назовет его имя, к примеру, это несложно. Как только демон укреплялся в надежде и глядел на свою избранницу более-менее критически, явственно слышал многоголосый демонический раскатистый хохот. Ну какая из нее к черту избранница? На забаву и то не тянет. Так его шатало от беспросветного уныния до предательской надежды, и ничего толкового в голову не приходило. А она, болтушка-болтунья, ждала его, топталась возле демона то с одной глупостью, то с другой, охотно путалась не только под ногами, но и в его руках, и ненадолго становилось невероятно мерзко. У темного вылетали из головы планы и проекты, Все отступало перед маленькой, счастливой. И болтливый. То, что девчонка счастлива с ним, она и не пыталась скрыть. И демон был горд, как ни одной из своих многочисленных побед. «Тебе как?» — однажды спросил он. Болтунья опять молчала, ласково его разглядывая. Девчонка приподнялась на локте и выдала ворох эпитетов, от которых темный почему-то насупился. Ей, видите ли, с ним было примерзко, тошнотворно, в высшей степени отвратительно». Хуже только в гробу, полный отстой. Некуда ехать. По-твоему, это смешно? Хмуро спросил он. По-моему, это странно. Вести беседу в постели. Ты лучший демон, который только мог мне встретиться в жизни. Ты удивительно меня понимаешь. Просто оторопь берет, честно честно, не шучу! И опять закидала его словами. Пусть не фальшивыми, но неоднозначными. Мол! Понимай, как знаешь. Верь, если дурачок. Если не глуп, сообразишь, что над тобой хихикают. Да уж, избранница. Хмурый демон вышел к озеру и долго сидел на берегу, осматривая округу. Он не заметил, как неуродившееся подсела неподалеку. Сколько они просидели у воды молча, тоже не знал. Знаешь, я его понимаю теперь. Немного признался темный. Раньше я все думал, зачем он так поступил. Увидев ее недоуменный взгляд, демон рассказал совсем чуть-чуть о своем первом серьезном деле мужчине, полюбившем женщину настолько сильно, что тот не смог жить. Когда коварная сбежала от него. Теперь ты его понимаешь. Эхом повторила подруга, когда тот замолчал. Давно это было. Ребенок, наверное, своих детей имеет. Даже так? Человек проклял своё неродившееся еще дитя и себя, и это место — чёрт! — Живо отсюда! Схватив девчонку, он тут же поднялся с ней в воздух. Я забыл, что она человек. Без конца потерянно думал демон о своей оплошности. Привык, что она равная, его человеческое проклятие не возьмет. А вот ее, что мне будет? Успокойся! Старалась Болтунья его бодрить когда они вернулись в город. Теперь она жила в отдельной комнате. На его визиты окружающие, как ни странно, смотрели благосклонно. «Что угодно», — отрывисто отвечал темный. «Заболеешь или еще что?» «Ничего не будет», — отмахнулась она и назвала его по имени, как мать называла. Не сразу он смог заговорить. «Откуда ты... знаешь?» Соскочила с языка. Надо же как-то тебя звать. Мой любимый коварный демон, лучший из всех, как-то длинно. «С первой встречи!», — вскричал тот запальчиво. Нет, у нее талант доводить его до белого коленя. Самая болтливая на свете, как ни в чем не бывало, кивнула. Помнишь, у меня еще были короткие волосы, потом отросли. Я думала, тебе будет неприятно, если я тебя так сразу назову. Тёмный изо всех сил сдерживался, чтобы не затопать ногами на разговоры о чудесных ее волосах. Чёрт бы их взял! «Это, Это моё имя!», имя. – бушевал демон. «А ты – избранница!» Но то его слова были как мёртвому припарка. Это ее равнодушие на по-настоящему серьёзное кровь демона закипела. «Я ломаю голову, как сделать тебя избранницей, а ты…» «Не можешь сказать всего одно слово? Чему ты веселишься?» Тёмный в бешенстве мерил шагами комнату, не глядя на подругу, но знал, что та улыбается. «Наверное, ты сейчас понимаешь моих обидчиков? У тебя кулаки сжаты? Если тебе будет легче, обругай меня или ударь!» И снова назвала его по имени. Это было невыносимо. Слушать, как девчонка ставит его в один ряд с человеческой швалью не прощаясь он выскочил из комнаты милый ты еще придешь крикнула избранница с порога в коридор опять этот дурацкий пустой вопрос пошла к демон запнулся далеко ее посылать не хотелось чревато и язык не поворачивался чертовой бабушки да дорогой жду и ведь не врала будь он проклят все кончилось разом В одну из зим демон не смог ее найти, попадал в какие-то случайные места, но болтуньи там не было, он не мог как ни старался настроиться на нее. Опять возникали сомнения, что она избранница, и темно не сразу понял, что болтушка намерена сама порвала нить. Холодяя от страха, что случилось необратимое, демон разыскал ее и нашел. Приёмные часы уже закончились. «Приходите завтра», – строго сказали ему. Но после нескольких фраз перед ним готовы были распахнуть любые двери, улищать речами его конек, Ему бы еще голос подстать, завораживающий. Тогда б никто не устоял. В палате кроме нее, лежало пять женщин. Но правильнее было бы сказать, избранница внешне напоминала живую. но На его появление больная открыла глаза. «Обманула». Сухо констатировал демон. Вот и открылась правда. Скрыла. Голос был неживой, будто капало с потолка, на возражение и не похоже. «Давно это с тобой, давно могу рассказать…» «Какой голос?» «Искусственный, совсем не похож на ее легкомысленный, задиристый, торопливый голосок, ему больно становилось от ее взгляда, сухого и сосредоточенного. «Не надо!» Наконец-то темный встал над ситуацией. «Прощай!» Та закрыла глаза. Разговор окончен. Демон намеренно вежливо распрощался с персоналом. Покинул больницу. Формальности соблюдены. Он отошел подальше, чтобы через секунду стать бесплотным духом и вернуться к ней в палату. «Можешь не прятаться. Я слышу запах твоего парфюма», — говорила болтунья. Глядя в угол палаты... Когда и становилось легче: пальцем в небо, дорогая избранница. На нем вообще запаха нет, и смотришь ты не туда. На подоконнике он. Полы здесь моют часто, а подоконник не трогают. В другой раз кричала она от боли, но демон себя не выдавал: Я, Я знаю, что ты тут... здесь. В другой раз кричала она от боли, но демон себя не выдавал, чтобы не прогнала. Им никто не мешал. Заходили сюда редко, проверить, не освободилась ли койка. С физраствором в капельницах у умирающих не было проблем, благодаря его контролю, чтобы не отвлекали. Только поэтому избранница рассказывала в пустоту всю правду. Кому она нужна-то теперь? Какая разница, все ее прежние ужасы меркли перед его нынешним личным адом. Он убил девчонку, он Потом она начала на все лады его расхваливать. И молодец то он, и демон редкостный, и никому-то она не была нужна, кроме него. И без темного она ты и не жила, даже волосы у нее отросли. Демон давил горькую усмешку, не подловишь и на волосы пустомели. Знала бы она, как еще недавно бесила его к месту, а чаще ни к силу, ни к городу сказаны слова об отросших волосах. Раньше темный вышел бы из себя при одном упоминании о них, только это уже ушло в прошлое. Потому что ему, верховному демону, не пришло вовремя на ум то, что известно и низшему. Связь демона с женщиной неминуемо, закончится преждевременной смертью последней, из-за разной природы. Знал, но забыл, держал в голове, что она, человек, да выпадало это знание. Как только болтунье появлялось на горизонте, демон смотрел в окно зимние морозные сумерки. Что за прелесть? Не трогали, ничуть. И в недра не тянуло. Ну, хочешь, я скажу свое имя хрипела избранница после приступа. Я знаю, тебе это важно. На кой черт оно ему? Все надо делать вовремя, а не с 20 на 5. -е. Он молчал, не желая провоцировать больную на новые слова. Они бесполезны, а она хоть немного сил соберет. «Молодой человек, зря вы так!» Одной ночью услышал тёмный, надтреснутый старческий голос. Демон подошел к одной из коек. Высохшая старушка, несколько дней стонавшая от боли, ласково смотрела ему в глаза. «Что-нибудь надо? Позвать?» «Нет, благодарю. Об одном попрошу, если вас не затруднит. «Передайте моим родным мою любовь и благодарность!» «Передам, вы, вы видите, видите меня? меня?» «Конечно, вы настоящий, прекрасный молодой человек!» «Мы все вас видим, отсюда выход один!» «А вы так мило за нами ухаживаете!» «Что ж вы к девушке своей не подойдете?» «Прогонит!» Заминкой сознался он, на выцветших губах, проявилась искренняя улыбка. «Милый молодой человек!» Повторила на прощение умирающие, закрывая глаза. «Дай вам Бог!» Она отошла под утро. Перед смертью мучилась недолго, но умерла тихо. Ему не пришлось толкать дежурную в бок. Обычно демон так поступал. Когда умирающим что-то требовалось, она сама заявилась позаранок и констатировала смерть. Игорек. «Забирай!» Позвонила медсестра, и скоро с каталкой в палату ввалился. Светлый. «Потише нельзя!» Угрюмо спросил демон. понимая, что тот-то его точно видит!» «Извиняюсь!» Хмуро буркнул Игорёк. Странненько посмотрел сначала на него, потом на других. Быстро и воровато. Болтуни на удивление долго спала. Четверо оставшихся в живых после ночи не могли отвлечься на чужую смерть. Одна находилась вторые сутки без сознания. Лишь прерывистое дыхание не оставляло сомнений, что жизни еще в ней. Вторая глубоко спала после сильнодействующего укола. Ее крики невозможно было выносить. Третью пытались обтереть и повернуть. Четвёртая… «Да она готова!», – ошарашенно заметила санитарка. «Игорёк, посмотри!», – тот потрогал тело. «Ну вы даете, окоченела уже!» «Хорошо, спите». Демону показалось? Или санитарка метнула в него укоризненный взгляд? Эти двое занялись своим делом, а темный подошел к болтушке, шевельнулась, открыла глаза. «Что за окном?» «Зима. Холод». Стоило ей протянуть руки к демону, как тот с готовностью собой отгородил ее ото всех. «От смерти. Думала, ты меня так и не простишь». Невидимое плечо становилось мокрым. Вообще все неправильно понимает. Я виноват! Я! Тебе нельзя. Мне все можно. Давай слетаем в одно место, пока у меня есть силы, а потом приладит капельницу. И все. Что еще за место? Темный уже знал ответ: Помнишь, где человек сам себя Нет. Не помнишь? Туда не полетим. Ты разговариваешь. Сумирающий. Там тебе делать нечего. Ты отказываешь свои избранницы. А тебе потом будет стыдно. Опять болтаешь. Демоны не испытывают стыда, не плачут, только сожалеют. Да и то лицемерно. Значит, ты будешь лицемерно сожалеть, что мы не слетали туда из-за твоей упертости. То место не прибавит тебе здоровье. Перестань говорить о том, «Ничего никогда не было, милый. У меня мало времени. Давай поговорим о том, что еще осталось». «Говори, я хочу там». «Нет». Болту не отстранилась от него. «Ты бессовестный». «Да». «У тебя нет сердца». «Ты права». «Я умру из-за тебя». «Так и есть». Избранница внимательно посмотрела ему в лицо. Губы почти по-прежнему сложились в усмешку. «Что еще за новости? Я убил тебя? Из-за ружья? Демонической природой. Мы, человек и демон, несовместимы. Но вы слабее, да еще смертные. Вот и...» Щёки ее покрыл слабый румянец, а глаза недобро блеснули. «Ну знаешь, этого я тебе никогда не прощу. Я ему на все лады расписываю, какой он красавчик, как мне с ним повезло, не поленилась в красках». «Расписать свою судьбу горькую, то, что светлого в моей жизни. Ничего, кроме встречи с ним. А этот не верит, мимо ушей все пропускает, сидит и печалится о несовершенном смертоубийстве. Ты совсем что ли?» Демон почувствовал ее ладони в своих щеках. «Запомни на будущее, мой глупый, самый лучший демон. Избранница твоя обожала тебя, стала человеком и женщиной только с тобой». «Прожила, между прочим, дольше, чем рассчитывала. Помнишь, я тебе намекала? Волосы отросли. Сперва меня насильно остригали. Потом они не росли после химиотерапии. Я умру, когда срок придет на больничной койке. Они разобраны на запчасти в секте. По-моему, не так плохо, бестолковый». Тот обнял болтунью. «Ты болтаешь. Я слышу обман и недосказанность». Мне так нравятся твои упреки в болтливости, призналась она. Мне казалось, я отвлекаю тебя болтовней от мрачных мыслей. Если хочешь, буду молчать. Демон покачал головой, и оба подумали одно. Намолчишься еще, А туда зачем? Он намеренно не говорил проклятое место. Мне понравилось там, просто ответила болтунья. Там так тихо, печально и красиво. Может быть, это мой уголок на земле. Там я хотела поблагодарить тебя и попросить. Демон молчал, выжидая. Там ты посвятил меня в свое первое дело. Рассказал удивительную историю. Поделился. Я впервые поняла, что я твоя избранница. За это и спасибо. Она помолчала. Проклятое место там не навсегда. Кто может снять проклятие? Тот, кто наложил. А еще. Тот, кто понимает и имеет силу. Например, демон, у которого в голове засела эта история. Не понимаю, зачем мне так поступать. Это удел светлых. Будешь перекладывать на других, сильным не станешь. Заметила умирающая. Просто сделай. Все равно тот человек не оживет, Зато ты заберешь темную силу. Болтушка не брала с него обещания. Но оба понимали, сделает. «Можно и мне тебя попросить?» Девушка удивленно подняла на него глаза. «Зачем, спрашиваешь?» «Мне нужна отметина на память о тебе. Слит зубов или когтей». Она хихикнула, представляя, как моськой вцепится ему в ногу. «Видишь ли, надо с силой и с чувством». «Сделаю, раз надо. До крови, что ли?» Темный кивнул. «Не знаю, получится ли. Я же не крокодил». С сомнением сказала Болтушка, ну у вас и нравы, если выйдет, не обижайся, постараюсь не кричать, пообещал он. Наконец они замолчали, отдыхая от слов, больная становилась тяжелее, а ты был прав, в чем, хорошо что не полетели, меня клонит в сон, наверное потому что он долго держал подругу вертикально, вот она и устала, Как только болтунья легла и укрылась до подбородка, погрузилась в некрепкий сон. Подчас ему казалось, что девушка не спит, а притворяется. Демон вернулся на свой пост. На подоконник. В палате на койках лежало четверо больных. А между ними уверенной поступью расхаживала смерть. Глядя в окно на темное зимнее утро. С каждым чужим уходом болтушка слабела на глазах. Приступы участились. В сон впадать стало чаще. Как и ожидалось, следующая остыла женщина без сознания. Ее сердце выработало ресурс, тщетно надеясь, что ему помогут. Когда остановилась, долго проверяли, не верили, что такую стойкость можно сломить. Молча понуро стояли у тела. Скоро сляжет совсем, заметила санитарка, кивнув на спящую болтунью. Игорёк перекладывал умершую на каталку. «Ты за душами охотишься, сторожишь?» — отрывисто спросил демону у Игорька. Тот неприятно осклабился. «Я в эти игры не играю, лет 10, как. Ушел к людям. Здесь хоть поможешь, чем можешь. А там что? Бюрократия и верхоглядство». И опять воровато бегло озираясь, поспешил убраться. Не поверил темный, но промолчал. «Чтобы светлый променял манну небесную на работу санитара?» По один наказали за промахи, отправили на черную работу. Только почему этот Игорёк сторонится их с Болтуньей? Знает же, что темный при людях себя не откроет. В трусости светлых не заподозришь, в чем другом, а в этом нет. Что же тогда? Впрочем, не до него, — Болтунья говорила из последних сил. Она, когда отпускала и не одолевал нездоровый сон, любила лежать щекой на его руке и, пригревшись, бессвязно выдавала, конечно, глупости. Ты, как апрельское солнце, весь из золота, красавец на зависть, умён, всех перехитришь, всех превзойдешь. Потом начинались боли, от которых девушка такая терпеливая кричала, словно избалованная девчонка от разбитой коленки. «Выбирай», — равнодушно сказал демону дежурный врач, сбоку глядя на ее муки. Близких, кроме тебя, у больной нет. Одного укола достаточно. Полдозы с ее ритмией мигом отмучается. Нет, нет! То ли от боли, то ли от слов врача, выкрикнула отчаянная избранница и вцепилась зубами в собственную руку. Демон сделал головой отрицательный жест. Вася! Вася! Кричала другая умирающая, но не от физической боли. От душевной, не старая, даже в болезни красивая, она не первый день была не в себе. Вечно грозилась и ругалась, но и у этой больной уже образовались пролежни, а значит, ее песенка спета. На нее с соседней койки испуганно-сочувственно смотрел третья несчастная, проснулась от криков. У нее пока ничего не болело, так от чего не пожалеть страдающую душу. Как только врач подошел к шумной больной, Та, ухватив его за руку, яростно и громко зашептала. «Вася, я же у тебя одна. Ты только меня любишь. Одну тебя», – подтвердил врач, жестом показывая проскользнувшей в палату медсестре, что нужен укол. Красивая женщина замолчала, потом спокойнее спросила. «И не разлюбишь?» «Нет». Врач придержал больную, пока той делали успокоительный: Ночь предстоит веселая. Утро задалось. «Странно, что больше не поступало», – ответила медсестра своем. «Это говорит только об одном. Они умирают где-то в других местах. Хорошо, если дома, в окружении родных. Хотя, какое хорошо!» «Поклянись здоровьем наших детей», – велела умирающая. «Клянусь». «Где они?» «Дочь вон, рядом с тобой. А сын где?» Требовательно недовольно спросила больная. «Покурить вышел». Сейчас придет. Медсестра с благодарностью смотрела на врача. Женщина силилась что-то припомнить. А внуки! Скинулась Мишенька и Максимушка, здоровы! Слава Богу, ответил врач. Наконец-то больная успокоилась. Развеялись тяжелые мысли, или укол подействовал. Встану на ноги, поедем к ним, пообещала она. Я ведь встану. Врач отвечать не стал. Аккуратно повернул больную на другой бок, лицом к стене, и женщина послушно закрыла глаза. Ненадолго восстановилась тишина. Детей не помнит, а внуков помнит. Уходять их заметила медсестра. Женщина хех, вздохнул устало врач. Выходя из палаты, он посмотрел в сторону пары. Силуэт парня, держащего за руку умирающую, стал заметнее. Я бы так не смог, сознался мужчина. Сутки напролет смотреть, как твоя умирает. Удрал бы или сошел с ума. «Любовь!» Понимающе вздохнула медсестра. «Или идти ему некуда!» «Хм!» — хмыкнул врач. «Когда проявится, нам удалить его из палаты. Больная умрет, и он снова станет невидим. Не в первый раз такое. Этот, правда, самый выносливый на моей памяти. Я сперва думала, что мне мерещится». Признала сестра. «Разве такое бывает?» «Бывает», – невесело усмехнулся врач. «У каждого свои чудеса. У нас вот в срок умерла только Евграфова. Козлова, чью смерть мы проглядели. Промаялись неделю сверх срока. Сотникова, сами видели. Сколько дней дышала, без пищи, без жидкости. Что это? Как ни чудо. Генетика, скрытые резервы организма». «Может, молится кто за них? Нежелание умирать? Или ошибка диагноста? Кто, по-вашему, следующее?» «Не знаю. Но раз начали, процесс ускорится. Неделя не пройдет. Как вымрут все!» Коридор, по которому они шли вместе, закончился, поэтому каждый ушёл своей дорогой. Когда подруга, стараясь заглушить боль, грызла собственную ладонь, демон заменил ее своей рукой. «Мне не больно!» «Не бойся!» «Ты что?» – слабо возмутилась Болтунья. Ей было не до бесед, из-за приступа сжала его руку своими двумя, прижалась лбом, стараясь не кричать, жгло изнутри. Боль, как огненная река, омывала каждую кость, мышцу. Больная чувствовала их всех, накалявшихся в расплавленной жидкости. Рука была мягкая и тёплая, настоящее спасение. Девчонка открыла глаза, отошло. Встретилась с тревожными глазами. Все хорошо», — она назвала его по имени, — «ты разогнал все мои страхи, и волосы у тебя отросли», — поддакнул парень. Подруга слабенько улыбнулась. «Хорошо с тобой. Я боялась, что и там будет кто-нибудь». С криками «Изыди сатана!» «Не будет!» «Никого не будет!» «Это неплохо!» Она подложила ему руку под щеку. Парень сделал вид, что не видит ее слез. Ей так хотелось выглядеть сильной. С отметкой не выйдет. Много позже вспомнила больная. Да и чёрт с ней. Демон промолчал, что она оставила ему следы на память. В приступах боли случалось. Ей вдавалось сильно сжать его руку. Не ссадины, конечно, но есть. Ты мне сделал подарок. Не сочиняй. Я никогда тебе ничего не дарил. Не знал, что тебе нравится. Ты подарил мне секрет. И еще, еще Второй подарок? На миг глаза парня сменили тревожное выражение на беззаботное. Болтунья молчала с тоской, думая, что выглядит совсем не так, как хотела бы. Да еще этот запах болезни. Как? Он может быть с ней? Скажи, услышала она тихо, ты бы хотела, чтобы я разделил когда-нибудь твоё ничто. Ты бессмертен. С гордостью напомнила избранница. А если бы я был как человек? Было бы нарушение. А если без нарушений? Правда? Правда. Тогда бы в глазах девушки появилась мечта. Я бы поделилась своим ничто с тобой. Подождешь меня. Только тебя. А я тебе не надоем? Болтаешь немного. А так ничего. Так эти двое договорились о следующей встрече как другие договариваются. Дождись да меня, через год приду и распишемся. Ладно, подожду». Демон понимал, что когда-нибудь подруга испустит последний вздох. Но будничность ее ухода поразила. Из трех оставшихся больных, новые так и не появлялись. болтуни умерла первой. Без видимых на то причин. Она была их моложе, в больницу поступила последней. Течение болезни еще не дошло до последней точки. Но рано утром больная завозилась. Темный поднял голову. Болит! Болтунья с радостью попросила его наклониться, попрощаться. Не мешкая, демон дотронулся до ее губ. Вот и все, сказала избранница удовлетворенно. Он только хотел попенять болтаешь, мол, а ее уже нет. Красиво ушла, отметил головой. Сердца всё равно нет. Демон. Тот час после ее ухода начался хаос. Молоденькая санитарка, войдя в палату, с порога крикнула. «Парня нет!» «Руднева умерла!» Голос у нее был звонкий, поэтому, казалось, она радуется смерти. Появился Игорёк с каталкой и санитаркой постарше в подмогу. Та, увидев тело, ахнула. «Лида, Руднева! Упокой, Господь, ее душу! Вот судьба-то, Господи!» Родители пьянь, родили девочку немой, приемные родители сектантами оказались, все бесов из нее изгоняли, били голодом морили, травили всяко, словом, измывались. Мой батя, как видел ее на улице, начинал, это Вовка выдумал, что болтунья Лида, мол, а то слушает и потихоньку улыбается на слова, а болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда, кроме него... Слова доброго ни от кого и не слыхала. К ней не подходили толком. Мычит не понять, что ей надо, подхватила задорно молоденькая санитарка. Та помолчит да и уймется. Нам по губам некогда читать. Мы людям помогаем. Я-то ее давно не видела. Говорил кто-то, будто парень у нее живут вместе, продолжала знакомая умерший. А она здесь, значит, доживала почти до двадцати дожила. Пусть. «Хоть там ей будет спокойно». Парень пожала плечами молоденькая санитарка, напрочь забыв о недавнем присутствии приятеля умершей. Ну, не знаю, на байке похоже. Кому она нужна-то была? Неказистая. А болезней сколько? Здоровые никому не нужны. Санитарок позвали, и те спешно ушли. Темный озирался в тоске. Жизнь, проклятая жизнь, продолжалась без нее как ни в чем не бывало. Тело избранницы лежало на каталке, а Игорёк, вместо того, чтобы побыстрее смотаться, как всегда делал, медлил. «Я ее ангел-хранитель», — хмуро сказал он демону. «Бывший». «Ангел-хранитель?» «Бывший?» Бросил подопечную ради работы в больнице, из-за него ей так несладко пришлось. «Игорёк!» пошел! Вон! Опять начинались ложь и обман, только без неё. Когда демон покидал больницу, за локоть его поймал врач и втащил в кабинет. «Садись, выпьем за упокой души. Истина в вине, но и в спирте найдется». И шкафчика достал, разлил в стаканы. «Тебе разбавить?» Демон пожал плечами, заглядывая в стакан. «Почему вы меня видите? Вы светлый или темный?» Спросил равнодушно. «Горбатый». Поднял стакан врач. Я человек, который подохнет когда-нибудь от рака, и горек дурак сопьется издержки профессии. Ты, не слушая врача, демон знал, что тот умрет не от рака, а от остановки сердца. Мгновенно, не успев вздохнуть, через несколько лет, находясь в одиночестве, и никто не только не окажет ему помощь. Тело обнаружат несколько дней спустя. Прозорливость. Дар свалился ему в руки как перезрелый плод Светки. В обмен на Болтунью. Тёмный угрюмо поджал губы, отошли границы, закрывающие недоступные знания. Что еще ему будет брошено судьбой в качестве подачки, взамен ушедшей навеки? веки? Демона прокинул в себя стакан. Ничего особенного. Ну, где же истина? Долго ее ждать. Я от выпитого калейдоскоп чужих слов сошелся в картинку. Немай болтунья, с рождения немая. Ты будешь говорить или нет?» Его слова в первую встречу. «Ты сделал мне подарок. Вот о чем она толковала. Много болтаешь. Я не вру, я скрываю. Мычит, не понимаем. Я думала, когда болтаю, отвлекают тебя. Пьяни, родили не мою девочку. Это Вовка выдумал, что болтунья Лида, мол. Что еще за Вовка?» Обожая твои упреки в болтливости. Она только для него была болтунья, только его скрывала, беспокоясь о нем, понимание связей, озарение. Еще один бесценный дар какой же это будет ранг? Страшно подумать, лучше бы пришло забвение или подверженность спирту. А то доктору полегчало, а он, Темный, по-прежнему все слышит, видит, понимает, как нельзя живо. «Я понял, понял», — удивился врач. «Быстрый ты. Тогда вперед, поближе к людям, подальше от людей. Прощай, сообразительный». Настало время вернуться в недра. Когда первенец вновь появился в подземелье матери, он мог рассказать все, что угодно. Но и так было видно, что это непревзойденный демон, одна личина чего стоила. А голос, о речи, о коварство — сладкоголосый прозвали его. Неудивительно, что тот устал получать ранги. Родителям перепадала за гениальность сына. Как ему удалось усовершенствовать демоническую сущность и довести ее до столь блистательного предела? Прошло-то всего несколько лет. Какая-то малость. Что, «Что же ты еще хочешь, сын?» После приветствия спросила демоница своего во всех смыслах удачного ребенка. «Помоги лишиться бессмертия», бессмертия. — чистыми глазами посмотрел тот на обоих родителей. «Ох и подлец!» Повисла долгая гнетущая пауза, но сладкоголосый и бровью не повел. Губы изогнулись в недоброй усмешке. «Очень, Очень нужно. нужно. Потом, Потом можете выдавать меня совету». «Видишь ли», — заговорил отец, — «даже если выдать тебе совету, ты не лишишься бессмертия». Присудят пытки навеки вечные. «Зачем тебе становиться человеком? Ах, да, понимаю, женщина, никому не удалось такое. Не забывай, у, у тебя нет сердца!» Мать холодно смотрела на первенца. «Я не, не собираюсь менять природу, хочу только потерять бессмертие», – признание ударило по родителям болью. Они переглянулись. «Никому не, не удалось такое», – повторила мать. Значит, «Значит, попытки, попытки были? были?» «Хм...» Усмехнулся сладкоголосый. Демоны чувствуют изменение настроения. Вот и теперь и сын, и мать посмотрели на старшего демона. Тот под их взглядами признался. «Я чуть это не сделал. Почти. Пытки усилили. Я решил...» Под взглядом жены демон сник. «Прости, не успел. Выпустили. Благодаря нашим детям. Значит, Значит это, это возможно?» — горячо спросил сын. — Пожалуй, если только ты сможешь передать его. — Кому? — Смертному, конечно. Причем необычному. обычному. Бессмертие не каждый смертный воспримет. — Это нарушение. С досадой заметил сладкоголосый. — Еще какое? — согласился отец. — И не первое, которое мы совершили с твоей матерью. — Кстати, можешь нас выдать совету. Мы давно себя считаем отступниками. Демоница щелкнула пальцами. У младшего есть смертная. Судя по шраму, которую он прячет, это непростая избранница. Передашь бессмертие брату для нее. Но младшего не вовлекай в наши дела. В случае неудачи, чтобы он остался цел. Завтра же отправляйся к нему. Угни, что знаешь о болях, и заставь оказаться на совете. Можешь, Можешь даже силой притащить. силой притащить. Что? Играть придется в открытую. «Как истинные демоны!» С гордостью пояснил отец. «Ты после обвинения должен успеть передать брату бессмертие, а мы с матерью заберем твою силу». «Хорошо», — кивнул сын. «Стремишься к душе избранницы?» Понимающе спросила мать. «Ты знаешь?» — демоница пожала плечами. «Что тут понимать? Душа ищет душу. У нас с отцом тоже так было. И у тебя, у брата твоего. Вы Ой, оба, оба демоны!» Звучит как проклятие. Наша природа нам не претит. Мы не просто демоны, сын, мы благословенная пара. Да-да, как у светлых, такого не случается, не бывает. Вас не должно быть, а мы есть, и любовь, и души заодно. Ты думал, в кого ты такой? Ты прав был тогда, я, я во всем виновата. виновата. «И я», — аккордом закончил отец. Все трое замолчали. Слишком сложно говорить о том, что они затеяли. Первая нарушила молчание мать: Не, не боишься ли, ли ты, ты умереть, сын? Смерть непреглядна и некрасива. Бесповоротно ли твое решение, но сладкий, этот блистательный с виду негодей, с болью и отчаянием признался: Я видел, как принимает смерть. Меня она не страшит. Другое важно, я стал таким. Боюсь, она не узнает меня. Узнает. Пряча глаза, уверенно и тихо заверила мать. «Ваш прах смешают вместе, и, и души, души будут нераздельны не навек». Сладкоголосый встал, прощаясь. Он начал было благодарить за помощь, но родители жестами попросили его замолчать. «Нам больно тебя терять. Ты — наш сын, первенец, лучший. Тебе жить и жить. Я, Я больше, больше ничего, ничего не смогу. Не смогу. Мой, Мой путь, путь пройден. пройден. Прошу!» Супруги обменялись взглядами еле заметно кивнули. После ухода сына, демон невесело усмехнулся. — Хм, мы заберем у тебя силу. Думаю, мы погибнем, родная. — Скорее всего, но я не вижу другого способа, как помочь нашим детям. Одной моей силы недостаточно. — Значит, не капризничает? Он так похож на тебя. Ты капризничал, когда мы… — Скажешь тоже. — Такой гордячки, как ты. «Недра не рождали. Что ты-то во мне нашла?» Избранница начала перечислять. И скоро хохот раскатился по подземелью. Завтра они погибнут. Зато дети их обретут то, что искали. Душевный покой подле избранниц. А они их не разлучат, потому что невозможно отделить свет от пламени. И наоборот. Когда-то давно их согрело пламя взаимной любви и свет душевного единения. Никуда он не денется и после их гибели. Лишь ярче озаритых влюбленных детей. Почему, Почему ты хочешь, хочешь казаться слабее, чем, чем есть? С горечью спросила жена у демона. Тот ответил на другой ее вопрос невысказанный материнский. Надо первенцу помочь. Ты не представляешь, каково это. Потерять избранницу, а я знаю. Пытки можно перенести, а вот безнадежность. Я искал способ расстаться с бессмертием, потому что понимал, что больше не увижу тебя. Я ждала тебя, мой демон. Ждала во что бы то ни стало. И дети помогли. Наши с тобой демонята. Наша очередь пришла. Не кори себя, родная. Он успокоится только рядом с ней. Младший, я верю в него. Он, как ты, сумеет справиться с нашей помощью. Отпусти их, мать. Я увижу гибель своего сына. Более того, мы сами убьем его. И демоница, чьей гордости хватило бы на всех демонов вместе взятых, опустила лицо на плечо мужа. Демоны не плачут и не имеют сердец, но душа ее обливалась кровавыми слезами о судьбе первенца, ей известной и о пути младшего, неизвестном матери.